еще в себе творить!» еще в себе творение будущее сотворяя!» Лелеял каждую деталь со скоростью, которой нет определения. придумал взаимосвязь совсем для каждого творения. Он делал всё один. Один во тьме Вселенной необъятный. Один в себе энергии всех вселенских ускорял движение. Неведомость исхода всех пугала, и удаляло от Создателя на расстоянии. Создатель в вакууме оказался, и вакуум тот расширялся. Был холод омертвления, испуг и отчуждение вокруг, а он один прекрасные рассветы уже видел, и пень не слышал птиц, и аромат цветения. Он своею пылкою мечтой один творил прекрасное творение». «Остановись!» ему твердили. «Ты в вакууме! Ты сейчас взорвешься! Как держишь ты энергии в себе? Ничто не помогает тебе сжаться. Теперь удел твой только разорваться. Но если есть мгновение у тебя, остановись! Тихонько распусти энергии, творящие свои!» А он в ответ... Мои мечты. Их не предам. Для них я буду продолжать сжиматься и ускорять энергии свои. Мои мечты. В них по траве, среди цветов я вижу, Торопышка бежит муравей, И орлица на взлете дерзком обучает летать сыновей. Неведомой энергией своей Бог ускорял в себе Движение энергии Вселенной всей. В душе его их зернышко сжимало вдохновение. И вдруг он ощутил прикосновение со всех сторон. Повсюду обожгло оно его неведомой энергией и сразу отстранилось, своим теплом на расстоянии согревая, какой-то новой силой наполняя. И все, что было вакуумом, засветилось вдруг. И звуки новые услышала Вселенная, когда спросил с восторгом нежным Бог. «Кто ты? Энергия какая?» В ответ услышал музыки слова. «Энергия любви и вдохновения я. Во мне частичка есть твоя. Энергии презрения, ненависти и злобы — Сдержать одна способная казалась она. Ты, Бог, твоя энергия, души твоей мечта в гармонию все привести смогла. И если помогла моя частичка ей, то выслушай меня, о Бог, и мне помочь сумей. Что хочешь, зачем коснулась ты меня всей силой своего огня, Я поняла, что я — любовь. Я не могу частичкой. Твоей душе хочу отдаться вся. Я знаю, чтоб не нарушилась гармония добра и зла, всю меня не впустишь ты. Но я вокруг тебя заполню вакуум собою. Согрею все внутри, вокруг тебя. Вселенский холод — Мгла к тебе не прикоснуться. Что происходит? Что? Еще сильнее ты засветилась. Я не сама. Это твоя энергия, твоя душа. Она лишь мною отразилась. И вновь твою свет отраженный возвращается. Отчаянный и устремленный воскликнул Бог. любовью вдохновленной. Всё ускоряется, бушует всё во мне. О как прекрасно вдохновение. Так позже сбудутся в любви светящейся мечты моей творения. Впервые появление тебя. Земля. Ядром Вселенной всей и центром для всего, Возникла зримая планета, Земля. Вокруг вдруг стали зримы звезды, солнце и луна.